Глава шестая. «Следующим утром выспался, никто меня не будил. Долго брился, стоял под душем, потом также неторопливо ел яичницу с беконом и пил утренний кофе, уже привычно копаясь в интернете. Возможности, нужны возможности. У меня и свои сбережения есть, оказывается, и немалая сумма взята с убитых чехов. Если правильно подойти к делу, то можно на это что-то начать. Чего здесь нет из того, что могло бы пользоваться спросом?» «У меня опыт ни одного мира, так что сообразить должен». «Так, ладно. Теперь сообщение свистку. Пусть перекинет его крюке». «Хотел бы встретиться, купить кое-что». Ответа ждал минут пять. «Подъезжайте в любое время». «Вот и славно. Собираюсь». «Потом, кстати, дачку бы навестить. Там грязюка небось, поэтому одеться соответственно». «Я в шкафу резиновые сапоги и куртку дождевик видел. Вот и прихвачу с собой». «В сумку это все спортивную» а потом туда же суну автоматы и пару запасных магазинов. Дождь, ветер, дождь мелкий, противный. Движения на улице почти нет. Суббота, да еще и утро, отдыхают все. Даже троллейбус, вон, почти пустым идет. Все сидят, никто не стоит. Правда, у торгового центра и авторынка, наоборот, оживленно. Народу больше, чем в будни. У расписанного звездами здания детского игрового центра «Радуга» тоже стоянка забита картотека подсказала что в этом мире радуга вовсе не приватизирована меньшинствами хоть что-то хорошее сообщение на мобилу прочитал на ходу оказалось от жанны что ты как дурак давай приеду сходим куда-нибудь жанка уехал из города ответил ей даже виртуальная лень собачится и вообще она не виновата что ее мужик подменен кем-то другим а у нее любовь и источник дохода я ее понимаю и даже сочувствую Может сообщить ей, что за мной чехи охотятся и рядом со мной пока опасно, сработает. А хрен его знает. Когда будешь? Два-три дня. Все отключилось. Два-три дня спокойной жизни у меня есть, потом опять посылать придется. Могу поклясться, что она уже сама для себя сослалась на мое сотрясение мозга и решила, что я ее на самом деле посылать не хотел. Люди предпочитают понимать тебя так, как им удобно. Это я для себя вывел еще на заре занятий бизнесом, определив, что первым и главным качеством любого бизнесмена должно быть умение говорить «нет». Причем говорить так, чтобы невозможно было это не оттолковать. Если ты говоришь «может быть в другой раз», собеседник вовсе не расценит это как вежливый отказ. Он и вправду решит, что «в другой раз». И этот раз наступит скоро. Угроза опасности сработает? Кстати, об угрозах. Надо с большим беседовать, решать, что делать будем. А то мы пока как-то так на самотёк это все пускаем. Как ваху доставать? Живет он на Муслимке, а она — место сложное. Так просто там никому не подберешься. Традиционно кавказцы и приезжие мусульмане селились на юге города в микрорайоне Южный и окрестностях. Снимали и покупали там квартиры. Оттуда удобно ездить и на центральный рынок, и на городскую овощебазу. За окружной земля с той стороны особым спросом никогда не пользовалась. Там ни реки, ни озер, ничего еще привлекательного. Так что дачники там не строились, и застройщики коттеджных поселков теми краями не интересовались. Странно было бы строиться в чистом поле даже без леса в городе, который стоит на Волге. Но по мере того, как муслимка становилась чисто кавказской и мусульманской, в те поля пошел сначала самострой, а потом этот самострой под занос денег легализовался. Туда протянули нормально воду вместо скважин. Ну, а кинуть электричество проблем не составило. Чего у нас тут в избытке, так это электричество. Дальше там начали строиться дома уже всерьез, подворями, иногда на всю родню, как на Кавказе. Посторонним в этот поселок, куда заселялись старший диаспор, ходу не было. Милиция туда тоже не ездила, если не считать пары рейдов ОББ в сопровождении ОМОНа, когда арестовывали кого-то за что-то серьезное. Преступности на муслимке почти не было, это старший диаспор гарантировали городской власти. А что было на самом деле? Ну, в том, что там были рабы, никто в сущности не сомневался. Немало бомжей и алкашей закончили свой жизненный путь именно там, живя в сараях и подвалах и работая с утра и до ночи. Заложников, которых Ваха увозил из своего ресторана, туда не возили, Зиндан нашелся вообще на юго-западе города, на территории старой ТЭЦ, сейчас закрытой. Для города же мустынка превратилась в некую черную дыру, куда невозможно было даже заглянуть. А то, что там всегда было тихо, служило властям оправданием тому, что они не пытаются туда заглядывать. Жители города старались этот район обходить, хотя никто там на них не нападал. Не нападал, но чуть не на каждом шагу подчеркивал, что для русских есть другие районы. Несмотря на название, исламское влияние там было совсем не сильным. Все формировалось на основе землячеств, общин, кланов. И нацелено было вовсе не на то, чтобы блюсти заветы ислама, а на то, чтобы денег побольше зарабатывать. А для глав диаспор это был самый удобный способ держать все под контролем, на глазах, что упрощало налогообложение младших старшими. И вот где-то там Ваха и жил. Причем даже найти какой-то дом по адресу в Муслимке, возможным не представлялось. Там все таблички и указатели тщательно ликвидировались. Местные подскажут, если захотят, а так ищи себе. Из муслинки в город всего одна дорога, но под засаду она приспособлена плохо. Все там просматривается, а машины едут быстро. То есть планировать что-то на их территории лучше даже и не пытаться. Но у Вахи где-то есть что-то вроде офиса, есть наверняка те рестораны, где он постоянно бывает, может быть, любовницы и что угодно еще. И где-то в ОББ все эти данные наверняка есть. Не могут менты с агентурой не работать, так не бывает. Можно и самому начать выяснять и следить. Но на это уйдет время. И у чехов самих контактов в милиции хватает, им кто-то истыть может информацию о Коптевских и бригаде Большого конкретно. Свисток сегодня был не на посту. Он появился откуда-то из дворов, на этот раз один, пригляделся и только потом подошел к моей машине. «Садись». Я открыл перед ним правую дверь изнутри. Он возражать не стал, плюхнулся на правое сиденье, сразу сказал. «Вон тот дом справа, объезжай, дальше покажу». Я неторопливо из-за ям покатил по дорожке. Место тут было совсем запущенным. Кусты разрослись, местами и сквозь асфальт пробились корни и трава, под каждой стеной груда мусора. Некоторые проезды были чем-то загромождены, причем явно умышленно. Тут автобус ржавый, там остов грузовика, тут старые контейнеры со строительным мусором. Все выглядело так, словно кто-то превращал район в сложно понимаемый лабиринт. Не знаю, от кого, правда, учитывая, что милиция вовсю здесь пользует беспилотники. Но стоп, беспилотники здесь засекают и сажают, так что все не так просто. Свисток показывал дорогу. Пешком, наверное, было бы проще, а вот на машине пришлось попетлять. В конце концов подъехали к девятиэтажке, возле которой стояло сразу несколько машин. Шесть, если точнее. Три буханки, они тут явно самые популярные бусик как тут называли газель еще газель грузовая и универсал двадцатка почему-то я ждал размалеванности и общей крутости транспорта но машины были самыми обычными то есть незаметными за что я сразу поставил плюсик крюке его людям не эпатажники знают что делают в подъезде картина отличалась там все стены были расписаны от пола до потолка и не похабщенной И не криворукими граффити, а вполне даже приличной настенные росписью. На первом этаже было поле, за полем лес, а над полем косяком летели толстые рыжие коты, неся в когтистых лапах плакат, гласивший «Мы найдем лучшую землю». «Нравится?» — спросил меня женский голос с площадки первого этажа. «Достойно», — улыбнулся я. «Та самая девчонка, что тогда подъезжала с крюкой». «По-прежнему вооружена, просто теперь еще и пистолет не прячет». «Заходите в офис», — пригласила она. На двери квартиры слева, выкрашенной в дикую смесь желтого и лилового цветов, сквозь их мешанину некими пузырями проступало слово «офис». причем буква «О» была выполнена в виде мистера Хэппи. «Я в офис зашёл. Почему-то ожидал, что там будет еще какая-то охрана, но ее не было». Зато по подъезду тянулись провода, и я решил, что охрана тут, скорее всего, устроена не так. Камеры и что-то еще, Не думаю, что ошибаюсь. Квартира не в такой дикий цвет крашена, как дверь в нее, что и понятно, а то тут было бы не высидеть. Несколько столов с компьютерами, все больше лэптопами, диваны, сразу три больших холодильника, под окнами электрические обогреватели, тепло. И не накурено, хотя от такого места ожидаешь совершенно противоположного. «Привет!» — Крюка встал с дивана, протягивая руку. Одет он, как и в прошлый раз, но без куртки. И тоже оружие открыто. Только у него вместо пистолета револьвер с какой-то обрезиненной ручкой. «Привет! Неплохо вы тут устроились. Мы устроились лучше, просто вы этого не видите», — он засмеялся. «Садитесь, чаю хотите? У нас разный. Не откажусь. Куда присесть? Диваны не люблю в чужих местах, особенно мягкие». Так что вот в это вращающееся кресло, старое и истёртое. Из соседней комнаты зашел еще один парень. Раньше я его не видел. Невысокий и плотный, одетый без претензий. Поздоровался со мной. Потом сел в углу, взяв со столика планшет. К рука налил чаю в две кружки, одну поставил на стол рядом со мной. «Что купить решили?» — спросил он. «Ваши закрытые телефоны как работают?» Очень просто, как обычный телефон, просто если его кто-то слушает, то слышит просто шум. Как закрытая связь военных. Планшет не идентифицируется в сети под тем номером, под каким был продан. Входит под случайным и соединяется через любой телефон. Мы блокировку убираем. Вы вообще в курсе, что идентификация идет не только по номеру чипа, но и серийному номеру аппарата? И сообщения тоже шифруются. «Барыги только по ним теперь общаются». «Да, здесь сим-карты зовут чипами, они и формы другой. Планшетом можно входить в интернет через Wi-Fi, который есть почти везде. Но сеть тебя видит по постоянному номеру, привязанному к имени. И через мобильный телефон, соединившись по синему зубу. Но тут тоже трюк. Только через один единственный телефон, номер которого прошивается сразу при продаже. Старший брат и здесь любит последить». «Барыги у вас главный рынок?» «Пока да. Крюка явно не был от этого в восторге. Жить как-то надо. Здесь и живете?» «Конечно. Единственная по-настоящему свободная земля в этом городе. К нам даже не суются. Осовались? Пытались. Вы ведь бывший военный. Откуда дровишки?» «С сервера ГУВД усмехнулся он. Вот как! А не то ли это, что мне и нужно?» «Бывший. Нам бы поучиться немного, нетрудно? Мы бы даже в оплату за товар уроки приняли. Вы на сервер ГУВД как ловко заходите. А что, нужно? Ваха есть такой, на муслимке авторитет, чеченец. Хотелось бы по нему какую-нибудь полезную информацию. Можно попробовать поискать. А что у вас есть еще, кроме денег? Оружие. Я с удовольствием избежал слов стволы и волыны. Жаргон уже самого раздражал. Пистолеты, пистолеты-пулеметы, патроны. «Сейчас не очень много, но будет еще. «Нам бы несколько стволов не помешало», — сразу кивнул он. «Вам бы не погореть с этими стволами. А если ОМОН обложит со всех сторон разом? Скинуть точно успеем, все продумано. У нас весь район камерами просматривается. Это помимо Свистка и его коллег. А так у нас здесь больше ничего криминального. Что мы тут делаем, они все равно не поймут. Наркотиков у нас нет, даже алкоголя. Не пьет никто. Все остальное разрешено». А штрафуют за нелегальное подключение к линиям? Ну, хорошо, что поделаешь. Им барыги куда интересней. С ними сразу раскрываемость растет. А оружие столько зачем? У нас его не так много на самом деле. Пусть будет. С барыгами могут быть проблемы. А у них вообще башни нет. И чеченцы по району уже пытались ездить, расспрашивать. Если вернуться, то рано или поздно доберутся сюда. Поэтому лучше быть готовыми. Что хотели? Выясняет, кто обмародёрил их убитых, усмехнулся он. Пока крутились только у барык Те нам дали знать. Что-то очень ценное там, похоже, пропало. Возможно. Так сколько будет стоить получение информации на Ваху? Ваху и его людей? Так было бы еще лучше. Можете дать там пару пистолетов и запас патронов к ним? Могу. Это было бы достаточно. А за телефоны и планшеты мы взяли бы деньги. Деньги нам сейчас тоже очень нужны. У меня есть вопрос, вызванный чистым любопытством. Не возражайте, без проблем. Вы тут собираетесь жить всегда до старости? Так далеко мы не заглядываем, вздохнул он. Сколько получится, пока у нас есть свет, и мы можем это место обогревать, если нас отсюда выживут, то придется придумывать что-то другое. А вода? С водой сложнее. Воду возим в бедонах. В одном месте неподалеку нам дают заливаться. И как с мытьем? Моемся, как можем, и ездим в душ туда, где и берем воду. Это на промзоне. Думали, даже скважину здесь как-нибудь пробурить. Но не получается договориться. Нет, у нас здесь не отель высшего класса. Он засмеялся. Искали другие места, но там нас сложнее найти. И не будет энергии и сети. А нам надо, чтобы покупатели находили. Понимаю. Когда сможете по Вахе информацию подобрать? За сегодня. А пистолеты когда привезете? Могу даже сегодня к вечеру. Дача тогда пусть на завтра перенесется. Приезжайте вечером после шести тогда, хорошо? Телефоны и планшеты я бы сейчас взял. Я выудил из внутреннего кармана куртки заранее отчитанные деньги. Никаких проблем. И да, не возите сюда свой телефон в целом виде. Всегда вытаскивайте батарею. Вот так по-советски пообщались. Чистое удовольствие. Посмотрим, что они к вечеру сделают. Как-то не думаю, что они меня решат завалить за пару пистолетов. Пообедал в городе, воспользовавшись памятью прототипа. Заехал в ресторанчик «Хутор» с украинской кухней и довольно плотно там навернул борща и вареников с картошкой. Ресторанчик в центре, но ближе к вагонке, так что попутно себе еще одну экскурсию по городу устроил. А то и вправду это раздвоение в мозгу мешает жить, когда вроде все знаешь и при этом ни разу не видел. Шизофрения натуральная. В ресторане встретил целую компанию как раз вагонковских. Причем двоих из них мой прототип знал, так что еще и поздоровался. Но у них своя компания и свои терки. А меня присоединиться не приглашали, а я и не хотел. Мне лучше одному. Ну что в компании бандитов могут сказать интересного? Доел, запил все чаем, поехал домой. Тоже по большому кругу, расширяя, так сказать, кругозор. У выезда на мост меня тормознул наряд милиции, но только проверил документы. Машину обыскивать никто не лез. Потом увидел, что тедом за мной еще одну тайгу остановили. В угоне такая, что ли? Может, и в угоне. Дома сразу приготовил, кинув сумку, два пистолета — 220 и 229. -й. Не знаю, что им больше понравится. По сотни патронов каждому. Потом взялся за телефоны с планшетами. С виду все как обычно. Телефон и телефон — Планшет и планшет. Внимание не привлечет. Выбрал наугад один из телефонов. Попробовал подключиться планшетом к нему. Сработало. Сработало и со вторым. То есть привязку они точно сняли. Это видно. Проверить, насколько закрыты переговоры, не могу. Нет у меня ничего для прослушки. Так что придется верить на слово. Потом сообразил, послал сообщение с закрытого планшета на свой открытый. Файл просто не открылся. Выдало ошибку. С закрытого на закрытый прошло. Все читабельно, и ответ тоже, только понадобилось ключ ввести на обоих. Надо бригаду на такие игрушки переводить, это точно. А вот источник добра держать пока в секрете. Тем более, что Крюка прямо сказал, что они предпочитают иметь дело с одним посредником, а не со всеми подряд. Примитивная конспирация, конечно, толку от нее немного, но все равно не сразу в зону внимания власти попадут. А вот потом, как мне кажется, их маленькая коммунка в заброшенных домах накроется. Придется где-то в городе по съемным квартирам прятаться. Уже без всякой романтики. Тут и дураку понятно, что нынешняя база — чистый антураж. Их бизнесу только мешает. Но это возраст, тяга к романтике. И, я думаю, просто к другой жизни. Любой, лишь бы другой. Про Штопора я что-то забыл, к слову. А что поржил один, в девятиэтажке возле автовокзала и на съемной квартире. Вот интересно, там кто-то уже был или квартира так и стоит, закрытая, ожидая, когда жилец вернется. Пара дней всего прошла. То есть даже хозяева насчёт следующей квартплаты пока чухнуться не должны. И там же, на платной стоянке, его машина должна стоять. Мы же на моей ездили, я его прямо от дома забрал. Чеченцы там могли быть? Могли. Но могли и не быть, что вероятнее. Сомневаюсь, что он бы им свое место жительства вскрыл. А просто так найти сложно, прописан он вообще в другом месте. Как туда попасть? Это американскую дверь можно вскрыть куском пластика и баллончиком ВД-40. А тут сплошь железный. Нормальному домушнику войти, думаю, никаких проблем. А вот мне с этим сложнее. К хозяевам обратиться? Оно бы можно, но я понятия не имею, кто хозяева. Или менты все же нашли, где он живет, и сами там побывали. А это надо по машине глянуть, как мне кажется. У штопора в городе никого не было. Что в таких случаях тут с машиной сделают? Картотека подсказала, что тут их вывозят на хранение сначала. А если наследники не нашлись, то продают на аукционе. То есть самим себе, если машина приличная. За копейки и чаще на перепродажу. То есть если машина по-прежнему на стоянке, то и в квартире штопора пока не было никого. А вот проехать мимо надо, его тачка в последнем ряду за забором стоит, Ее с улицы хорошо видно, и потом уже думать, как зайти в дом. А что в доме может быть? Да черт его знает, что-нибудь. Посидел дома еще пару часов, выжидая время, потом собрался и поехал. Машина штопора, где стояла раньше, там же стоит и сейчас. Серебристая 22-я, то есть статусная. У братвы тут всего две машины форменных. Это «Такая» и «Тайга». Иногда 23-я, но вообще она больше для жён и подруг. Двадцатка и 21-я для Лохов и Фуцанов, конкретно. Ну или для совсем бедной братвы. Волга Запарафинина тем, что она мусорская и чиновничья. Западло. Москвич тоже для мирной публики. Его три модели. Уазики почитаются за крестьянские и рабочие. Уаз Русич вроде даже и симпатичный и просторный, но медленный и здорово. Чисто для бездорожья. Братва такое не любит. И опять же, менты на нем ездят. Так что у штопора вот так. Лада-22. Так, и что дальше делать? А дальше надо с Большим поговорить. Он найдет того, кто дверь вскроет, или как-то хозяев квартиры вычислим. Ладно, надо опять в гадюжник ехать. Телефон только разберу, как Крюка просил. А ему с планшета сообщение скину о том, что еду. Способы связи мы уже установили. Осень... Темнеет рано уже. Дело к шести, и уже темно. Дождь опять полил Фонари и свет из окон в лужах расплываются. Но возле автовокзала народу все равно немало. Тут вроде как самый центр района. Люди в субботний вечер выбираются повеселиться. И вправду, забудь про частников, и тогда жизнь вроде даже нормальной кажется. Местные про них забыли в большинстве своем, как мне думается. Живут себе и живут. У охотничьего скопления машин. И братва отдыхает, и просто публика. Мартын в своем кабаке бычку включать не даёт. Ездят туда больше те, кто с Мартыном так или иначе связан. В галактике толпа молодежи гомонят. Половина в руках держит или банки коктейлей, в которых один черт знает, что намешано, или полторашки пива друг другу передают. У тротуара неподалеку милицейский уазик стоит. Два мента через окна наблюдают за толпой. Наверняка у них работы сегодня много будет. Подумалось, что неплохо было бы вторую машину завести, попроще этой, и не такую типичную, хоть буханку или что там другое. Подержанную. Специально ездить туда, где внимания привлекать не хочется. Снять где-то гараж или место на стоянке, а там свою на нее менять. Кстати, а кто про мою дачу знает? А оказывается, что никто. Даже большой не знает, не говоря уже про остальную братву. Мой прототип ее в качестве убежища, получается, покупал. Тогда тем более нужна другая машина. Свою там светить незачем. Ниву можно. Нива не пацанская, она всенародная. Похожа на ту Ниву, что в моей действительности. Но как-то все углы сильнее закруглены. Вроде как следующее поколение. И, кстати, я все думаю, где тайник устроит для иномерного имущества. Вот дачу на сей счеты надо осмотреть. Гадюжник. Вот и гадюжник. На Барыжном районе вообще аншлаг сегодня. Машины чуть не в очередь, и пешеходов, несмотря на дождь, тоже хватает. Все готовятся отдыхать, кто как может. Кстати, а что с цыганами в городе? Картотека подсказала, что цыганский поселок имеется за ПГТ «Синий». Там торговали больше героином в свое время, которые брали через муслимку. Но сейчас с хмурым проблема, торчки загибаются. Амфетамины к цыганам не идут, они все здесь, нагодюжники. Китайцы начали синтезировать что-то вроде героина, но тут опять же сложность. Канал китайской наркоты под вагонкой, а цыганский поселок под муслимкой. Стороны друг друга сильно не любят, так что черт его знает, как все получится. Скорее всего, белый китаец, как новую дурь назвали, все же вынырнет здесь же. У этих же барык, Потому что уже выныривает. Мерзкий тут угол, конечно. Моему прототипу по барабану было, от него как-то подобное унаследовалось, но иногда личное лезет, и тогда хочется просто из пулемета по всем. Хотя не с них надо начинать, на самом деле, а с тех, кто верхнюю долю с этой торговли снимает. Оживление осталось позади, фары выхватывают сквозь дождь обшарпанные дома с выбитыми окнами. Так, я дорогу-то на свету еле запомнил, а теперь надо ее в темноте отыскать, тоже фокус не самый простой. Отыскал, хоть и не сразу. Дважды упирался в тупики. Из последнего меня подсказкой на планшет вывели. Засекли через камеру откуда-то. Назад. Первый налево. Сразу опять налево. Потом направо и до упора. Понял. Добрался. Приткнулся на стоянке среди уже знакомых машин. Подхватил сумку из-за спинок переднего сиденья, вошел в подъезд, который, оказывается, еще и на электрозамок запирался. Это с утра он был открыт. Меня ждали. На этот раз на лестнице меня встретил сам Крюка. Камуфляжные штаны сменились трениками, косуха теплой курткой. «Привезли?» — спросил он прямо сверху. «Потому что мы удачно выступили». Все со мной», — кивнул я. «В офис?» «Давайте пока в офис. Там уже никого. Народ отдыхает». Он показал пальцем куда-то вверх по лестнице, откуда слышалась электронная музыка. «Да, пусто. Даже компьютеры выключены, за исключением одного. На него картинки с камер выведены. «Камеры хорошо. Я поставил на стол сумку и расстегнул молнию. Но вам все равно не надо водить людей сюда, как бы вы тут ни укрепились. Если начнут ходить, то всем вашим мерам безопасности грош цена». Я выложил два пакета с пистолетами на стол и переложил сумку на диван. В ней еще мини-узи оставался. Вот два ствола, каждому по два магазина и по сотни патронов, как договорились. «Мы сюда никого не водим вообще». Вы первый, сказал крюка, протягивая руку за 220. Это 45? -й? Да, это 9 миллиметров». Я показал на 229. -й. Китай? Да, но проблемы с ними редко, воспользовался я знаниями из картотеки. Сам с таким. Я показал пистолет под курткой. Кстати, а с чего мне такая честь? Сложно так сразу сказать, крюка усмехнулся. — Ну, отчасти из-за вашей дружбы со свистком, отчасти потому, что вы их учили, отчасти любопытство какого рода. — Свисток вырос здесь, он вообще-то очень внимательный, заметил сходство между вами и трупом, который грузили в машину. — У вас ведь братьев нет, верно? — Нет, — улыбнулся я. — Если я задам следующий вопрос, он будет, наверное, слишком личным. — Скорее всего, я улыбнулся снова. — Что еще заинтересовало? — Подвал, разумеется. Я много думал, но так ничего и не понял. «Обязательно надо понять?» «Нет, совсем не обязательно, но это логика. А любопытство подталкивает постоянно. Пойди, спроси. Есть же какая-то причина, верно?» «Есть. Еще свисток многое заметил. Шлем, прицел на автомате, бронежилет, странный пистолет в кабуре. Что это было? Давайте мы к этому как-нибудь позже вернемся, хорошо? Когда между нами будет больше доверия. Вообще-то сам факт, что вы здесь, уже знак доверия с нашей стороны». «А чтобы я рассказал, нужно доверие с моей стороны», — сказал я чуть наставительным тоном. «Давайте я пока почитаю, что у вас на ваху нашлось. Никаких проблем. Принимайте на свой планшет». Крюка боком сел за компьютер, убрал окно с изображениями с камер и несколько раз щелкнул мышкой. «Сейчас придет». «Точно», — блымкнуло. «Пришло». «Пошли пока в клуб», — сказал он. «Там веселей. Мне бы почитать. Тогда я минут через двадцать вернусь, не буду отвлекать». И на сем вышел. Файл был большим. Это не было делом Вахи, скорее, обменом письмами и информацией о нем между сотрудниками и отделами. Но информации было много. Офис с адресом и описанием, также кабинет в ресторане «Баку», в котором он тоже встречался с людьми, сообщения от информаторов о криминальной активности группировки, сведения о численности. У самого Вахи было не меньше 20 человек. Чеченская же община могла выставить человек 40. В случае возникновения проблем со славянскими группировками они свои распри забывали вроде как. Но именно что вроде. Вот уже интересно. У Вахии серьезный конфликт с дагестанцами, бригадой некоего Мурада Мамаева, кличка Мамай, понятное дело. Мамаев вроде бы контролирует промзону рядом с центральным рынком, а заодно наркосодержащие препараты из семейной аптеки. У Вахи есть свои интересы и в том, и в этом, что Мамаев никак одобрить не может. Действительно интересно, после уничтожения поставок героина в городе назрел большой передел наркорынка. Сдвинулись интересы, сбыт и поставка, контроль ушел из одних рук в другие, и не каждый с этим может смириться. Большой передел — большая грызня — Без крови не обойдется. Значит что? Умный человек подумал бы над тем, как заранее направить конфликт в нужное русло, прежде чем тот направится сам, куда ему захочется. Ваха против Мурада. Чем плохо? Только как бы их столкнуть лбами? Что конкретно Ваха пытается делать с наркосодержащими? Из чего вдруг? Владелец семейной аптеки дагестанец. Думаю, что Мамаев на этой почве сел на канал. А вот Ваха каким боком? Чеченцы контролировали героин, весь его сбыт. Сбыта было, к слову, очень много через рынок, не только цыгане. Складская зона рынка в этом как-то задействована? Ладно, читаем дальше. Глава чеченской общины Хоза с Вахой принадлежат к разным тейпам. Отношения не самые лучшие, но конфликта нет. Не раз объединялись силы при каких-то больших разборках. Так, вот еще интересное. Вахи год назад был убит двоюродный брат Аслан. Аслан характер имел нездержанный, много говорил, был склонен к беспределу, любил демонстрировать храбрость. Потом исчез и позже нашелся в кювете возле окружной, одетым в рубашку и джинсы без обуви, со связанными липкой лентой руками и стыдами удушения. Ваха воспринял это очень близко к сердцу, поклялся мстить, но никто так и не разобрался в том, чья это работа. Так, вот интересное. Прошло мимо Коптевских. Бригада Вахи, оказывается, имела планы прикрутить барыг в гадюжники. Двое барыг были убиты. Один из людей Вахи ранен тяжело, остался инвалидом. Потом Ваха отступился, похоже, что по совету Хозы. История шума не имела. Барыги и сами друг друга валят регулярно, конкурируя за лучшие углы и подъезды. Но все же она состоялась. Что сделал бы умный человек на моем месте? Умный нашел бы способ намекнуть Вахе, что Аслана убили люди Мурада. Это никогда не помешает. Это будет держать его занятым. А как это сделать? А вот этого я не знаю. Предложить я могу, а как осуществить? А если просто в тупую атаковать офис или кабинет в ресторане Баку? Тут все на удачу как у него охрана организована, какие там готовы пути отхода. И опять же проблема, если обычную разборку менты могут мимо ушей пропустить, пусть бандиты друг друга валят, то большую бойню заметят обязательно и начнут копать всерьёз. Так что варфоломеевскую ночь планировать все же не стоит. Тут не война. В общем, со стышки надо начинать. К счастью, в файле указано, какими машинами пользуется сам Ваха и его люди — Есть даже фото от наружки. За вахой последить успели, так что не с пустого места начнем. Кстати, насчет слежки. Так почём переформатированные милицейские дроны? Дрон могут заметить? Да и хрен с ним. Решат, что это менты. Так даже лучше. Крюка вернулся примерно через полчаса. Спросил. Как информация? Да все отлично. Я выключил планшет и сунул его в сумку. Я так понимаю, что подобную можно не только на Ваху накопать. На всех, кто считается достаточно весомой фигурой. На большого тоже файл есть. На кого еще нужно? На Мурада Мамаева. Что в обмен? еще два пистолета. Или пистолет пулемет Что вы предпочитаете? Давайте. А какой пистолет-пулемёт? Вот такой. Я потянул сумку и вытащил оттуда мини-узи. Только побольше, обычного размера. Этот не отдаю. А пистолеты такие же? Да, можно 9-миллиметровые, можно под 45-й, можно опять разные. Давайте пистолет-пулемет, наверное. Сколько патронов к нему? 200 Но патроны еще есть. Можно купить или как-то зачесть. Завтра к вечеру мы будем готовы, чуть подумав, сказал Крюка. Можете заезжать. Да, я вот что хотел сказать. Он сел к компьютеру и снова быстро защелкал мышкой. Здесь выезд за дами есть. Я маршрут скину. Навигатор в планшете есть. Здесь Сусанин установлен по умолчанию. С ним файл сработает. Вот по нему выезжайте и также в следующий раз к нам. По осенней лучше поменьше кататься. Вам бы в городе на съемных хатах работать, вздохнул я, включая планшет. Плохо там в городе. Крука развел руками. Не нравится нам та жизнь. А здесь у нас нормально, всем нравится. Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. Это до поры. Я нашел файл и выбрал опцию «Открыть в навигаторе». «Скоро весь город будет знать, где вы сидите». «Тогда и посмотрим. В любом случае, спасибо». «Вам спасибо за помощь. Я пожал ему руку». «Завтра к вечеру заеду снова».